Когда твоя девушка больна или как пережить игру в усталого клоуна? В середине ноября, пока снег еще не лег окончательно и навсегда, женская психика особенно ранима, подвержена всякого рода заразам. Девочке особенно легко подхватить синдром усталого клоуна. Если вашей даме лет 20, она, конечно, не застрахована от этой гадости, но легко перенесет ее на ногах. А в качестве лечения вполне достаточно процедуры по попе-мухобойкой. А вот если дома у вас живет девочка лет 30-40, то дело плохо. Синдром усталого клоуна может накрыть ее совершенно неожиданно. В метро ей скажут «подвиньтесь, женщина». Или взвесится случайно, или, проходя очередной тест, обнаружит, что она, оказывается, выбыла из референтной группы 25-30 лет и перебралась в позорную категорию от 30 и старше. Неважно из-за чего. Достаточно мелочи. И вот. Представьте, вы возвращаетесь вечером с работы, открываете дверь и обнаруживаете, что квартира темна, и только возле зеркала сбоку горит маленький огонек. Перед зеркалом стоит ваша девочка, делает странное. Левой рукой она прижимает кожу на лбу и подтягивает кверху. Так что брови становятся домиком, уголки губ напротив опущены вниз, а правая ее рука, дважды изломанная в плече и локте, болтается, как у Пугачевой при исполнении Орликина. Вы замираете у порога, а она, обратив к вам глаза, полное отчаяние говорит. «Я, — говорит, — усталый старый клоун». Можно, конечно, посмеяться, потому что зрелище и вправду забавное. И сразу пройти на кухню, чтобы, как обычно, поздороваться с холодильником. В таком случае на сегодня вполне возможно концерт окончен, но на ближайшие три недели культурная программа вам обеспечена. И совсем не такая, как хотелось бы, а со слезами, ссорами и разными неприятными сюрпризами. Поэтому я советую следующее. Незаметно, снимая ботинки, участливо спросите. «Детка, что случилось?» Сначала она помолчит немного, бессильно уронит руки и потупится. Потом поднимет голову, прикроет глаза и исполнит выходную арию усталого клоуна. «А!» Запоет она. «Я постарела! Я чувствую себя такой усталой и древней, как будто ноги мои превратились в корни, а кожа в кору! Я стала некрасивой и толстой!» Тут она приоткроет один глаз и покосится на вас. Но вы помолчите еще не время. А -а, а а Меня никто не любит! И я!» «И я никого не люблю! И на улице на меня смотрят одни дети гор и пикаперы! И секса хочется только пока тебя нет дома, а когда ты приходишь, сразу клонит в сон!» Этого она, конечно, не скажет, но подумает. «И у меня творческий кризис, и двух слов не могу связать!» Написать страницу текста, нарисовать зайчика, нарядить елочку так, чтобы дети, увидев ее, не начали заикаться. Неважно, что у середины ноября. В общем, если у вашей девочки билась хоть маленькая творческая жилка, то вот теперь она зачахла. Я устала прикидываться девочкой на самом деле. Я усталый старый клоун, который не может никого рассмешить и обрадовать. Все меня ненавидят и кидаются огрызками. Я ни на что не гожусь. И даже ты меня бросишь в конце концов. Я чувствую. И я, как старая кляча, лягу в борозде и умру. Умру. И я так несчастна. Тут она вполне может заплакать. «А вы тогда подойдите, обнимите сзади, возьмите за подбородок, поверните ее несчастное лицо к зеркалу, только аккуратно. Вывихнутая челюсть ее, конечно, отвлечет, но не развеселит. И скажите, посмотри, ты у меня самая красивая девочка в мире, самая молодая и талантливая. Кто не видит, тот дурак, но на самом деле все об этом знают, просто стесняются тебе говорить слишком часто. И я тебя...» люблю И все такое. И немедленно докажите делом. Но этого недостаточно. Как минимум на неделю вам придется забросить любовниц и прочие развлечения и заняться успокоением вашей девочки. Выгуливайте, кормите, балуйте. И о себе не забывайте, держитесь в тонусе. Вполне вероятно, что существенная часть ее скорби вызвана тем, что прельстилась каким-нибудь красавчиком, который даже не смотрит, а дома у нее только это замшелое чудовище. И я не про кота. А к концу ноября выпадет снег, девочка переоденется в шубку, начнет готовиться к Новому году, покупать подарки, и ей станет не до цирка. Тогда можно будет выдохнуть и вернуться к прежней жизни. Что, если вы этого не сделаете? В смысле, позволите ей заиграться в усталого клоуна? Поначалу ничего страшного. Ну, впадет она в легкий запой, потратит лишнего, трахнет горяча какого-нибудь бедного мальчика. Не ужас. Ужас, в общем. Ужас в том, что она постепенно убедит сначала себя, а потом и вас, что так оно и есть. И старое, и некрасивое, и бездарное. И однажды вы проснетесь и подумаете, ну и на кой мне этот мрачный, усталый клоун вместо девочки? И уйдете, и будете как дурак без жены. Разве хорошо? А когда болен муж? Вот я прихожу домой после трудного дня, и оказывается, что у кошек блохи, У мужа атит, и по всему выходит, что ночью мне не заснуть. Вы знаете, чем отличается крупный болеющий мужчина от крупной болеющей женщины? Ну, кроме всего прочего. Как правило, женщина в минуты острого приступа орёт басом, а мужчина тоненько и погано пищит, плюс кошки, которых настиг шок от противообложного ошейника. Первым был сражен кот. Он залез на стол и описался. Я привычно взяла его за шкирку и тщательно вытерла им лужу. Такое у меня наказание. Но насторожила общая вялость его организма. Кот просто таращил огромные зрачки и пускал слюну, не делая попыток оправдаться. Он вообще глазастенький и слюнявится часто. Но тут до меня дошло, и я сняла с него ошейник. К утру зрачки стали реагировать на свет, морда подсохла. Кот, правда, попытался есть землю и показательно разбил мой самый лучший горшок. Но в целом все наладилось. Через пару дней я купила другую пару ошейников. Кот сказал, «Господи, наконец-то меня больше не грызут за попу!» И уснул на сутки. А вот кошка приняла эстафету и начала пускать слюни и трястись мелкой дрожью. Что интересно, зрачки у нее при этом были нормальные. И вот, кот в обмороке, кошка бьется в судорогах, муж пищит, у меня, как назло, поднимается температура до 38. А завтра презентация моей первой книги. Это не страшно, я пью антибиотики, обезболивающие, и утром все бы ничего. Но компьютер грузится удивительно быстро, интернет летает, и стрелка часов носится по кругу. И вдруг оказывается, что только я плыву. Но все происходит, я возвращаюсь домой, засыпаю, просыпаюсь и выхожу на кухню. А там... А там... А там прошел Мамай, и не один, а с папаем. И оба морячка ходили туда и сюда. все перевернуто и усыпано мертвыми блохами и забрызгано капельками кошачьей крови и мерзость кругом гнили плесень а плита волосатая я тогда говорю махитусу мы умираем конечно но мы не должны умереть в дерьме я не могу здесь находиться давай ты помоешь посуду а я все поверхности и как нибудь спасемся а он отвечает нет я слаб я начинаю не то что орать а петь прекрасным и ужасным голосом. И при этом разбираю плиту и чищу ее, и все столы, и стулья, раковины, и все-все, что вижу, я чищу. А он тогда встает, надевает трусы и кричит, «Это я! Я не могу здесь находиться! Я ухожу!» Чисто Лев Толстой. И я прикидываю, что какая же, господи, морока, выписывать потом его тело из Остапова. И говорю, «Прости, прости, я не права, прости». И он тут же снимает трусы и ложится. А я? Я что? Я кормлю кошек и начинаю мыть пол. И совсем уже потом, когда, прополоскав тряпку, возвращаюсь на кухню, он говорит «Смотри, и я вижу, что котик через всю комнату длинно!» Наблевал завтраком. «Ах ты умница моя! Зайенька!» — говорю. «Я сейчас все уберу!» И убираю, конечно. А потом принимаю душ, надеваю черное платье, белую кофточку, красные бусы и еду в кафе. Встречаюсь с подругой, мы пьем шоколад. Она говорит: Ой, у меня такое! Лучше ты сначала расскажи. И я рассказываю: Атит, блохи, два шока, температура 38, презентация, морячки, Остапова и кот наблевал. «А, — говорит подруга, — ты опять меня сделала. У меня в таком случае все нормально».